Елена Самойлова. Цикл «Синяя птица». «Паутина судеб. Книга третья». Читает «Лючье светлое». Глава первая. Резной кленовый лист золотисто-багряной звездой опустился на студенную поверхность пруда, нарушив зеркальную гладкость воды. Спустя пару мгновений круги пропали, оставив после себя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 зябко прячущей тонкие замерзшие пальцы под белую шаль. Впрочем, с короной на голове меня сложно спутать с кем-то еще, хотя видят небеса иногда мне этого ой, как хотелось. Северный ветер слишком заигрался с подулом моего темно-синего платья, востуживая теплую ткань, и я уже всерьез начала подумывать о том, чтобы перебраться в более комфортное место, как студеные порывы улеглись, и на парк спустилась тишина.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 Но сейчас навалившаяся безмолвие захотелось чем-то разбить, хоть песней, хоть вскриком. Даже просто брошенный в воду камень, чтобы получился всплеск, тоже сойдет. Ведунья в раздумьях. Негромко произнес чей-то очень уж знакомый голос едва уловимыми шипящими нотками над самым ухом. «Осенняя хандра?»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 Решил лишний раз не показывать им без того огромную разницу между нами. Раз так, то прибыл явно по делу, а не просто языками почесать. Да вот, мимо пролетал, решил тебя навестить. Ты как, с королевскими обязанностями-то справляешься? Хотя, если судить по тому, что Андарион до сих пор живет и здравствует, более того, уже почти полностью восстал из тех руин, в которые его поверх мой народ,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 И этим баяны схожи с правителями, которые вначале заговорят о делах собеседника, а потом уже своих собственных. Ну, так год с лишним уже прошел. Было бы удивительно, если бы не отстроились. Пожалуй, плечами я. К тому же, с вашей весьма полезной магией восстановления шло ударными темпами. Аренвейн несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом неожиданно тихо поинтересовался. Похоже, глаза меня не обманывают. И из бесстрашной ведуньи, которую я принял в своем тронном зале, в самом деле выросла королева. Правильная до мозга костей, величественная и бесстрастная. Иваника, скажи мне, куда делся тот огонь, что горел в твоих глазах чуть больше года назад? Я знал, что люди меняются настолько быстро, что нам драконам не уследить за этим, но ты...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 Откуда ты знаешь, что мне такое не нравится? Хотя бы оттуда, что ты сейчас сидишь здесь, в человеческой ипостаси. Видела бы ты себя со стороны. А, по-моему, вполне себе королева. Маленькая, уставшая и потерянная дурочка, а не королева. Устало вздохнул Аранвейн, поднимая со скамейки и нависая надо мной. Я невольно поежилась и попыталась отодвинуться.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 Вода в озере пошла кругами, раскручивая воронку водоворота, когда драконий царь широко улыбнулся. — Вот это уже Иваника, которую я знал. По крайней мере, уже похожа на нее. — Все, ведунья, прекращай балаганные фокусы, я здесь по делу, а не только, чтобы поделиться мудростью и позанудствовать, как и положено старому дракону. — Ну вот, я же говорила. — Разве?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 «Тебя поначалу встряхнуть надо было, чтобы ты согласилась на небольшую авантюру». «Какую же?» – осторожно поинтересовалась я. Дракон только улыбнулся еще шире. «Полетели в Серебряный лес. Прямо сейчас. Свадьба состоится через день, только если те двое опять не переругаются и не отменят все в последний момент». «Прямо сейчас?» – я озадаченно опустила руки,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 На берег приземлилась Хиллериан, через плечо которой висела моя бездонная походная сумка, объем которой не раз выручал меня в дороге. Судя по тому, как заговорщически переглянулись верховная жрица Андариона и царь Алатырской горы, они сначала имели долгий и обстоятельный разговор с глазу на глаз, а потом решили и меня втянуть в затею, абсолютно неподходящую королеве но столь подходящую для бесшабашной ведунье. «Ева, может, ты, наконец, снимешь с меня свой походный арсенал?» Возмутилась Хелли, явно вспомнив о временах, проведенных у костра в местах, отмеченных на русских картах, черной меткой. «Как ты с ней столько времени ходила, понятия не имея! Она же жуть какая тяжелая!» «Привычка вторая натура!»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 А то с девушек станется туда и полный доспех, оставшийся в наследство от тальси птицы, запрятать. Благо, артефактная сумка и не такое позволяла. В руку угодила слегка облезшая чучелка неведомой птицы, сиреневое оперение, которое еще лет пять назад утратило свою первоначальную форму. Перышки распушились по всей длине, и чучелка теперь напоминала не птичку, а странный пушистый комочек с вытаращенными глазами и длинным изогнутым клювом. — Ёлки-палки, сколько же лет оно у меня тут лежит? — Ева, насколько я тебя знаю, у тебя попросту феноменальный талант влипать с завидным постоянством в очень неприятные ситуации, — фыркнула Хилериан. И не забудь, что небесный хрусталь тебе придется оставить здесь. Да, — Да-да, помню я. Талисманы не должны покидать границы Андариона и все такое. Отмахнулась я, кладя чучелко обратно в сумку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 Нечто вроде сумки из жесткой кожи, раскрывающейся как коробка для украшений и висящей на длинном ремешке, когда Ранвей напомнил о себе. «Думаю, нам пора. Мы с Холериан уже подготовили обращение к народу от твоего имени, где Хелена назначается твоей заместительницей на время твоего отсутствия в Андарионе. Надеюсь, мы не перегнули палку, сочиняя такой указ, а? Дракон сделал несколько шагов назад, собираясь трансформироваться. А я только плечами пожала, ища футляр. Сомневаюсь, что эти двое насочиняли указ покруче тех, что иногда пишут бояре для русского князя Владимира. Читала, знаю. Велькин дед эти указы хранит в отдельном сундуке и иногда читает на ночь, глядя, когда охота от души посмеяться. «Куда там срамным стишкам?» в охоте за которыми княжеские писари целых две недели торчали на базарной площади. Серебристый свет окружил Оранвейна, и я прекратила поиски, зачарованно глядя на то, как шар густого, как туман света, окутывая человеческую фигуру, становится еще гуще, плотнее и плавно увеличивается в размерах.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 Выжидающие уставились на меня, и в этот момент футляр для короны все-таки оказался в моей руке. Еще пару секунд я возилась застежкой, после чего сняла с себя венец истинной королевы и, бережно уложив предназначенное для него углубление, едва ли не с облегчением передала Хилериан. Как будто пудовую гирю с себя сняла, право слово. Что, полегчало ведунья?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 Что-то не нравится мне эта улыбка. Наверняка ведь захочет приложить руку к внутреннему убранству дворца. Если опять попытается подвесить к моей кровати балдахин с рюшечками, прибью. Нет, лучше целый месяц заставлю ходить в розовом платье в цветочек. Она этот цвет терпеть не может, как и я, обилие кружев над головой спальни. Ну да, если что, то ведущего крыла к делу приплетешь, когда он вернется. Вздохнула я, подходя к драконьему боку, когда у меня за спиной раздался печально знакомый голос, прямо-таки сочившийся сладким ядом. «И к какому же делу вы, моя уважаемая королева, предлагаете меня приплести без моего на то ведома?» «Но бывают же дни, когда птица абламинга простирающая свои крылья над неудачниками, пролетает и над моей головой». И как жаль, что ее нельзя сбить на подлете, особенно сегодня. Я медленно развернулась, сталкиваясь взглядом с черными зеркалами глаз на лице Данте. Темная куртка наемника покоилась у него на плече, пропыленная и в паре мест прорванная, но сам аватар был в полном здравии, и, если судить по каменному выражению лица, зол как никогда. Хелли тихонько бочком отошла в сторонку, а я невольно прижалась к Аранвейну. Хелли, он что, не в курсе был? Негромко поинтересовалась я у верховной жрицы, которая недвусмысленно указывала глазами на небо. Нет, я понимаю, что по-хорошему надо было бы забраться на спину, а Аранвейна побыстрее. Но ведь Данте успеет сдернуть меня с дракона раньше, чем тот наберет достаточную высоту и скорость, чтобы оставить аватар далеко позади. А с ведущим крыла лучше не ссориться всерьез.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 и перестала вжиматься в серебристую чешую, принимая величественный вид. На Данта все равно впечатления особого не произведет, но хоть самой не стыдно будет. Аранвин прилетел, чтобы отвезти меня в Серебряный лес. Он же взял на себя ответственность по обеспечению моей безопасности на время этой поездки. Визит не настолько официальный, чтобы собирать делегацию, потому что я поеду не как королева Андариона, а как Иваника Соловьева.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 А сейчас благополучие Андариона напрямую зависит от истинной королевы. То есть вас. К тому же... Данте наконец-то перестал изображать из себя беспристрастного аватара, и его глаза стали человеческими, перестав быть холодным зеркалом. «Иванико, зная твою феноменальную способность влезать в сомнительные авантюры и находить неприятности там, где их и быть не должно...»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 Отмахнулась я с помощью левитации, поднимаясь на драконью спину и кое-как устраиваясь между костяными наростами на хребте. Хели, не разгроми Андарион до моего возвращения. Издеваешься, вашество, или как? нету улыбнулась. Можно подумать, вы мне не доверяете. Я на всякий случай предупреждаю. Аранвейн, мы уселись. Давай на взлет. Дракон только шумно выдохнул, выпуская из ноздрей струйки белесого дыма и взмахнул крыльями. Меня вдавило в жесткий гребень, тряхнуло, а потом дракон рывками начал набирать высоту. Ранвейн заложил круг, поднимаясь все выше, пока внизу острыми шпилями не показались белые башни. Скользнул мимо флюгера на крыше снежного дворца и устремился в страну гор. Холодный ветер ударил в лицо, отбрасывая волосы назад и выбивая слезы ледяным покрывалом обволок руки, на которые я позабыла надеть перчатки, и запел неповторимую песню под поднебесье. Из-за серых осенних туч выглянуло холодное, толком негреющее солнце, и от его лучей величественные горные вершины, покрытые нетающими снегами, вспыхнули, как самые большие в мире алмазы. Правы были гномы, говорившие, что горы — самые ценные сокровища в мире.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 когда приходит срок угаснуть одной жизни и возникнуть другой. Горы медленно уплывали, оставаясь за спиной Аранвейна. Впереди замаячило золото, багрянец и зелень лесов. Снова Роское княжество встречает меня осенью. Наставник поговаривал, что вся наша жизнь — это не просто путь, это раскручивающаяся спираль, где каждый виток начинается почти там же,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 Осенью мы познакомились с Алином в Серебряном лесу. И мое возвращение в русское княжество встречает не изумрудом колосящихся трав и не снежным ковром, а богатством золотой осени. Быть может, это новый виток спирали все наконец-то расставит по своим местам, проведет черту между мной королевой и мной ведуньей, или же поможет родиться чему-то новому. Время покажет. А пока пусть все идет так, как задумано судьбой. Я глубоко вздохнула и крепче ухватилась за нарост на драконьем хребте, надеясь, что ранвейно хватит благородства не устраивать в воздухе никаких мертвых петель. Серебряный лес всегда поражает своим неслыханным великолепием того, кто пребывает в него первый раз через гостевые врата.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 то в этом мире что-то определенно сдвинулось. В человеческих городах уже давно звенел бы тревожный набат. Стражники на стенах заряжали бы баллисты, стреляющие двухаршинными болтами, способными пробить даже драконью шкуру. А здесь, со стороны местных жителей, ноль внимания. Разве что посторонились, чтобы освободить дракону место для приземления.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 или же подруга решила потренироваться в краже невесты собственными силами. «Ева!» Полуэльфийка остановилась, чуть-чуть не добежав до места посадки Аранвейна, и принялась размахивать руками на манер сломанной ветряной мельницы. Я вздохнула и, не дожидаясь окончания драконьего приземления, слеветировала прямо в крепкие объятия подруги, которая на радость их меня едва не придушила. «Спаси меня!»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 Тем временем с драконьей спины спустился Данте и, молча обозрев окружающую обстановку, решил тактично не вмешиваться. Ну и правильно, и его советов тут только не хватало. Полуэльфийка, завидев его каменно-спокойное лицо, моментально перестала завывать на все лады, сетуя на свою горькую девичью долю, и вполне себе вменяемо поздоровалась. Я с облегчением вздохнула. Кажется, все эти крики и вопли — лишь игра на публику. Зуб даю и заначку из королевской казны, что Ревелиэль просто дурака валяет, снимая нервозность перед свадьбой таким нехитрым способом. Правильно, проще закатить мнимую истерику сейчас, чем настоящий момент бракосочетания. Интересно, как Ритан вообще на такую авантюру согласился? Увижу, спрошу непременно. Тем временем Вилья, крепко ухватив меня за руку повыше локтя, потащила куда-то по едва заметной тропинке – заговорщическим тоном сообщив о том, что девичник объявляется открытым. Я, припомнив последнюю нашу совместную пьянку на радостях после восстановления Андариона, тихо застонала и внутренне приготовилась к тому, что придется весь вечер колдовать, превращая медовуху в воду. Впрочем, если судить по довольному Вилькиному лицу, резерв сегодня у меня кончится гораздо раньше запланированного. «Ну, рассказывай».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 Чертоги снежного дворца, разумеется, и больше, и богаче. Но именно здесь ко мне пришло, казалось, давно ушедшее чувство. Жива и свободна. «Ау, Евочка, ты в каких высях опять паришь без крыльев?» Я вздрогнула и посмотрела на задорно улыбающуюся вильку, которая уже вытаскивала из светлого деревянного шкафа запечатанную бутыль с эльфийским медом.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 чужой. Той, которая может быть правительницей, заслуживающей верности и уважения, но не любви и согревающих объятий. у, -у как тебе это царствование-то из колеи выбило! — сочувствующе покачала головой полуэльфийка, невесть откуда выуженным ножом, подковыривая сургучную печать на горлышке бутылки. Еще полминуты возни, и вот уже пробка лежит на полированной столешнице. От хмельного меда по всей горнице разливается дивный аромат весеннего березового сока, смешанного с душистым медом и чуть-чуть приправленной осенней горчинкой. Точно напьюсь сегодня. Не от горя, так хоть с радости, что взбалмошную подругу по любви замуж выдаю. Ревильель разлила по серебряным бокалам прозрачное золотое вино, и первый тост по эльфийскому обычаю пошел за ушедших. Не знаю, кого про себя вспоминала Вилья, но мне на ум пришел Ален, чей пепел развелся над заброшенной дорогой ночного перевала. «Пусть твоя звезда ярче сияет на ночном небосклоне, друг мой, указывая путь заблудившимся».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 что у меня есть неделя свободы, когда мне можно забыть про тяжесть почти невесомого королевского венца и обязательства, которые не дают мне покоя. Что могу смотреть в глаза Данты так, как мне хочется, не обращая внимания на тех, кто может оказаться рядом. Солнце постепенно закатилось, серебряный лес погрузился в сумерки, и только в нашей горнице горел добрый десяток ярких магических огней, то и дело слышались взрывы смеха, да и народу прибавилось. Началось все заглянувший заглянувшей на огонек златокудрой дриады, знакомой с Виллией еще с тех пор, когда она жила в Стольном Граде. А закончилось все тем, что я обнаружила себя сидящей в компании довольно нетрезвых дриад и эльфов. Как назло, в заначке у Ревилиэль вино все не переводилось, и хоть ирониты пьянеют гораздо менее охотно, чем люди или эльфы, ноги меня уже почти не держали. Кажется, я вела долгий философский диспут с невесть как затесавшимся на девишни коронвейном, после чего резко встала из-за стола, едва не перевернув оной, и, и по стеночке добралась до выхода. Свежий ночной ветер опьянил меня сильнее, чем только что выпитая медвяное вино. Поэтому я не сразу обнаружила, что на резном крыльце сижу не одна, а доверчиво уткнувшись лицом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 не дающий покоя за нозой. Но сейчас он просто сидел рядом, держа меня в объятиях, крепко. Так, как держит драгоценность, которую в любой момент могут вырвать из рук, оставив ни с чем. Или свое счастье.